648. Матерь Агни-Йоги Вот день прошел, и я снова с тобой. Да, день прошел. Но что он принес и что дал? А если не дал ничего? Так ведь и целая жизнь может не дать ничего. Знаем о целых страницах, вырванных из книги жизни. Можно использовать утро, чтобы наметить, что можно сделать за день. Учитель каждодневно дает задание на день и энергию для выполнения заданного. Нельзя уже сказать, что не знаем, что делать или о чем думать. Многое выполнить нужно в жизни текущей. Знаете, чего хотите достичь? и путь к достижению знаете тоже. Значит, действовать надо и утверждать в себе нужные качества духа, ибо основание в них...